Глава четвертая. Словно ужаленная Мария отскакивает в сторону и натягивает на свое лицо невинную физиономию. Если бы Игорь зашел немного раньше и своими глазами увидел, чем тут занималась его подстилка, то наверняка покрутил бы у виска. Но, увы, мерзавка успела отскочить в сторону и скорчить такую гримасу, будто бы к погрому она не имеет никакого отношения. Всем привет! Закрывает за собой входную дверь и пробегает удивленным взглядом то по мне, то по своей потаскухи, то по учененному погрому. «Отчего картину сломали? Красивая же была! И вазу разбили!» «Девчат, у вас все нормально?» — вытягивает бровь в вопросительном жесте. «А это ты у потаскухи своей спроси! Так и хочет сорваться с языка, но я сдерживаюсь и просто молчу!» А Надя сказала, что картина ей надоела. Полезли снимать и уронили прямо на вазу. Ваза шлепнулась и разбилась, ну и картина порвалась. Такая вот оказия. Мария, как обычно, начинает искусно врать, глядя прямо в глаза. Вот же актерская игра. Игорь только-только зажимал ее на своем рабочем столе, а сейчас ведет себя так, словно между ними ничего не было. А мне уже пора, мусор я с собой захвачу. Мария поднимает с пола изуродованное полотно и пулей вылетает из дома. Что это с ней? Ухмыляется и провожает взглядом свою потоскуху. Понятия не имею. Произношу в ответ и мысленно добавляю. Наверное, устала ждать, когда ты расчистишь для нее место. Предновогодняя хандра. Пытается отшутиться, а после приближается ко мне и чмокает меня в лоб. Еще сегодня утром, от прикосновения губ моего любимого мужа, Я готова была растаять, но сейчас уже нет. Каждое его, пусть даже мимолетное прикосновение, причиняет только боль. Собрав волю в кулак, сдерживаюсь и не отстраняюсь в сторону. Мерзавец ни на мгновение не должен усомниться в том, что я слепая тетеря и ничего не знаю о его похождениях налево. Его неосведомленность мне только на руку. «Ведь пока он ничего не знает, мне будет проще незаметно собрать свои вещи и покинуть опостыливший особняк». «Да, предновогодняя хандра. Ты же знаешь, Маша у нас не от мира сего». Закидываю камень в огород мерзавки и кручу у виска. Пожимает плечами и спрашивает. «Покормишь? Я голодный, как не знаю кто. Я не ждала тебя так рано. Могу погреть только вчерашнее». Соскучился по своей любимой жене. Вот и решил вернуться сегодня пораньше». Притягивает меня к себе. «От каждого прикосновения этого предателя меня передергивает. Пожалуй, сейчас мне больше всего на свете хочется отвесить ему звонкую пощечину. Такую, чтобы след остался на полщеки. Думала, что ты вернешься, как обычно, по самым потемкам. Черт, я только сейчас поняла, что бросила папку валяться под дверью его кабинета. Но если Игорь ничего о ней не говорит...» то, наверное, он получил ее? Закончил развлекаться со своей потаскухой? Вышел в коридор и поднял с пола? Не знаю. Впрочем, это не важно. Что-что, а дела его бизнеса меня сейчас волнуют меньше всего. Нашел или передали – хорошо. Потеряется – плевать. Ну как я могу возвращаться домой по потемкам, когда моя жена скучает в одиночестве? Пытается поцеловать меня в губы, но я не выдерживаю и отстраняюсь в сторону. «Все нормально?» – вытягивает бровь в вопросительном жесте. «Ты ведешь себя как-то странно. Что-то случилось?» «Да, милый, случилось. Сегодня собственными глазами видела, как ты натягивала мою сводную сестрицу. Хочу сказать вслух, но не могу. Ради будущего моего ребенка я должна терпеть. Сначала сбегу от предателя, а потом уже напишу письмо, в котором выскажу ему все хорошее. Все хорошо». С трудом выдавливаю из себя улыбку и вру, глядя мужу в глаза. «Просто у меня горло болит. Боюсь, что заражу тебя и вместе с ляжем. И не получится у нас никакого праздника». «Это правильно. Если болеть, то болеть по очереди, чтобы было кому горчичники менять и с градусником бегать». Широко улыбается и добавляет. «Если ты чувствуешь, что заболела, то почему ты скачешь по дому и не соблюдаешь режим? Так ведь ты сам просил отвезти документы. «Будто бы на автомате срывается с моих губ». «Ай, документы, прости, что не предупредил. Не нужны они сегодня. Хорошо, что я приехал раньше, чем ты собиралась ехать». Теперь-то все встает на свои места. Личный водитель хотел помочь мне. Нарочно все подстроил, чтобы я своими глазами увидела, как муж изменяет мне. Добрый мужчина. Наверное, давно знает о всех похождениях моего мужа. И просто не знал, как мне об этом сказать. Только непонятно, почему он уехал и не дождался меня. Неужели не захотел смотреть на женские слезы? А документы? Вероятнее всего, их подобрали охранники, патрулирующие этажи бизнес-центра, и обязательно передадут Игорю завтра утром. Впрочем, ладно, это всего-навсего бумажки, из-за которых у меня не должна болеть голова. В конце концов, посмотрят по камерам и узнают, кто поднял с пола папку. Нать! Баритон Игоря вырывает меня из собственных мыслей. «У тебя лоб горячий, температура!» Температура у меня и правда поднялась, но далеко не из-за простуды, а из-за стресса. В следующее мгновение Игорь подхватывает меня на руки и несет в нашу спальню. «Переодевайся и в кровать, а я тебе покачай с малиновым вареньем сделаю!» Произносит заботливым голосом и чмокает меня в лоб. Еще вчера я бы сочла Игоря самым лучшим мужчиной на свете, любящим, заботливым, но сегодня уже нет. Я знаю, что это все притворство, маска, за которой скрывается мерзавец. Тест. Едва различимо срывается у меня с губ. Когда зашла Маша, я испугалась и зашвырнула тест в ящичек, как попало. От одной мысли, что Игорь полезет за зубной пастой или куском мыла и наткнется на тест, Руки начинают нервно дрожать. Выхожу из спальни и едва ли не бегом направляюсь в комнату. Резко распахиваю дверь и напрочь теряю дар речи. Игорь стоит посреди ванной комнаты и с задумчивым видом крутит тест в своих руках. Я за мылом потянулся, а тут такое... Разрывает молчание и роняет свой тяжелый взгляд на мой плоский живот.